Глава 3. Т0 пространство. Планета Аргоса. Форпост Самерхольд. Давно ты тут? Вижу, что не совсем новичок. Правильно видишь. Я на Аргосе, можно сказать, вырос. Тогда почему твой мех такой старый? На меня у навей некуда. Я в нём только второй день. Что-то случилось со старым. Долгая и скучная история, ты всё равно не поймёшь. Скажем так, просто я решил кое-что проверить. Вот и взял новое тело. Местная природа навевала странное чувство. С одной стороны, высоких зарослей деревьев было не так уж и много, а с другой все они вызывали подозрение. На уровне рефлексов я всё ещё не мог выкнуть из системы, что нахожусь в теле механоида. Нет, не так. Весь этот проект свалился на голову так спонтанно, что я не успевал толком осмыслить происходящее. Я нахожусь в другом измерении. Не просто новая планета и механическое тело, целое загадочное Т0 пространство. С виду, впрочем, ничего шокирующего, просто другая флора и фауна, но я-то знаю. Повторно открыв карту, я обнаружил, что теперь она прогрузилась. Названный Юмом форпост светился белой точкой. Мой сын выбрал его, и на карте построился маршрут. В реальном мире, то есть родом допреность помечала путь не только на картах, но и прочерчивала указатель прямо на местности. Интересно, а здесь это сработает? Стоило об этом подумать, как рядом с картой вызывтелся вопрос о постройке траектории. Работает. Сне привычки идти было сложновато, но сложно не физически, а что-то на уровне глубинных, пока ещё незнакомых чувств. Механоид на тужно скрепел, суставы в местах сгибов отдавали скрежетом, да и чувствовал я себя странно. Даже разница в росте влияла на восприятие. Механоиды, как правило, высотой 2 м, не привычен был и вес. Поверхность под ногами казалась немного проваливающейся, словно я иду по песку или мокрой глине, а не твёрдой земле. Но были и плюсы. Даже сейчас я чувствовал в себе необъяснимую мощь, не в смысле голыми руками тереть от деревья, хотя и такое было любопытно. «Скорее тяга к движению, внутренний потенциал». Напарник был странным, шёл вроде бы отчуждённо и в то же время поглядывал на меня так, словно я жду момента, чтобы его убить. В моём случае делать что-то подобное – практически преступление. Судя по рассказам Дормана, планета и так кишит самыми разными тварями, так что уничтожить собратьев здесь совсем неразумно. «Раз ты такой опытный, может, дашь ещё пару советов?» – спросил я, решив разрядить атмосферу. Какая вообще обстановка сейчас на планете? Я всё ждал, когда ты о себе расскажешь. Не то чтобы мне очень интересно, но Юмс Замиров скидываю руку с клинком с права от себя. По инерции прошёл ещё пару шагов, затем тоже остановился. Напарник так и стоял неподвижно. Я даже подумал, что он подобно роботу выключился, а оказалось, прислушивается. Перед взглядом самовольно раскрылась карта. Сработал индикатор движения, который показывало, что рядом с нами что-то происходит. Причём движение волнообразное, хаотичное, возникающее из исчезающей точки. В тишине до меня донеслись звуки, напоминающие низкое гудение. Земля под ногами задрожала. "Твой выход, чук", сказал её, не меняя позы. "Сейчас начнётся". Он что-то знал, чего не знал я. И этим чем-то оказался огромный чёрный червь, высунувшийся из земли в нескольких метрах от нас. Или не червь, а змея? В глаза брызнула земля. Существо продолжало вырываться вверх с громким рокотом. Туловище напоминало закрученные спирали провода. Прямо на глазах оно растягивалось и сужалось, а условная голова, а точнее рот, представлял собой скопление чёрных спиралевидных ресничек. Мейерское зрелище. Виртуальная надпись над ней гласила. Ксилус, червь. Я вскинул энерговинтовку и по привычке хотел выдавить спуск, но его там не оказалось, как и самой скобы. Да и эти пушки всегда работали иначе. Система сама распознала мои мысли, и по оружию прошла волна синей пульсации, после чего снаряд полетел в цель. Место попадания на теле червя осветилось синей энергией, которая быстро рассеялась по всей поверхности и исчезла. Однако, кроме визуального эффекта, никакого другого урона атака как будто и не принесла. Второй выстрел заставил тело червя загнуться. На третьем из него хлынула чёрная жидкость. Довершил дело ём, за это время добежавший до цели. Иванзиу щеклинок примерно в ту же область. Он прочертил длинный порез сверху вниз. Некоторое время я ещё держал существо на прицеле, но оно уже не поднималось. Какая-то его часть так и осталась под землёй, а верхняя медленно скукоживалась и ширелась, будто это была трёхметровая гусеница. Из него вытекала чёрная кровь, на телом скапливалась желтоватая обочка и два заметные, но никуда не уходящие, как полупрозрачные грибы или вяло текущий сигаретный дым. Датчик движения на карте вновь замерцал, и я уже знал, куда стрелять. Стоило только второму черве появиться. Припал на колено, нацелил винтовку, активировал выстрел. На сей раз тварь была размером поменьше, из земли высунулось метра полтора туловища. Одного выстрела хватило, чтобы оно безжизненно рухнуло. «А ты неплох», — произнес Ёмка, пошась в теле первого черве. «Среагировал. Я думал, сразу дёр удашь». «Мне не привыкать», — ответил я. Да? Ты здесь тоже не в первый. Дава дело сделать нечто подобное в другом месте. Но не буду же я мы сейчас рассказывать про виртуальные игры. Значит так, эссенцию делим поровну. И их тут как раз две единицы вылезло. Протянув руку к тушке, ё впитал в себя одно из облачков. Из воздуха энергия перетекла в руку механоида. Что это за энергия? спросил я. Эссенция, она содержится во всех творениях роя. Она же питает тела механоидов. Что это было за твари хоть? Червь ксилосов, очень прожорливые черви. Через справку можно посмотреть, как ими они выглядели, когда я разовоевание нулёвки только начиналось. А сейчас здоровые, и что даже механоидов могут сожрать. Я подошёл ближе. А им без разницы, к тому же они чувствуют ядро Оруса. Я повторил жест за йомом, протягивая руку к червю. Сначала ничего не происходило. Затем по ладони прошла мнимая прохлада. Желтоватая туманность медленно вошла в меня. Поглощена одна единицы эссенсы. Внутри тела появилось ощущение лёгкости, подобное тому, когда йом загрузил в меня энергией чайку. Прикинув параллель с играми, решил, что эссенса здесь подобна прокачке. Чем её больше, тем выше уровень ядра и тем больше способностей можно открыть. Вот что бы мы без энерговинтовки делали? Успехнулся я. Оторопил меня так из здания уходить. Дело ли бы все то же самое, только без твоей винтовки? Равнодушно ответил он. Ты в телемеха, привыкаешь, что ты весь оружие. Утверждение было спорное. Толовище к силу сумело возможность скручиваться, перетирая и раздавливая внутри себя что угодно. Вот идешь ты себе спокойно, как из земли вырывается огромный рот, в следующую секунду ты уже внутри. Проверять это не хотелось. Но я, отнесясь к таким существам слишком легкомысленно, тоже не стоило. Кселусы, как впрочем, и прочие остальные виды роя, из года в год эволюционируют, наращивают броню против нашего оружия. А высокоуровневые твари убиваются исключительно оружием ближнего боя. Почему? Разве не проще расстрелять твари с оружием на безопасном расстоянии? Зачастую они слишком быстры и обладают дальнобойными атаками. С дальней дистанции не только не поймаешь, а ещё и огрёбёшь. Поэтому приходится идти врукопашно. Посмотревшись, мы двинулись дальше. Значит, мы с тобой коллеги по проекту. Хм, почти. Почти? Ого, почти, потому что коллегами вряд ли станем. Ты всё-таки новенький, а я, а ты в теле примерно такой же консервной банки, что и я. Не вижу разницы, если честно. Но ты прав, у меня вроде как будет своя команда. Если только они не загрузились в мехи похоже твоего. «Это тебе повезло, что поблизости оказался кто-то вроде меня. Цени это, Чук!» Я не переставал чувствовать в словах Юма легкие насмешки и высокомерие. После корпуса у меня на таких аллергия. Напарник походил скорее на подростка. Подростка, который очень уверенно себя чувствует в мехе. На долгое время мы затихли и шли молча. Ветер дул в лицо, и эти ощущения были до невозможного непривычны. Физически я его не чувствовал, и все же внутри что-то ощущал. Вибрация? Звук? Не знаю. А еще я понял, что фотонуль пространства отличалась от привычных мне планет. Птицы. Еще ни одной не показалось в небе, и даже никакого их отголоска. Подозрительно пустое и тихое небо. «Здесь птиц вообще не бывает?» — спросил я. «Почему же? Бывают. Только в основном они южнее. Здесь большинство растений для них ядовиты. Сюда и рой-то редко заходит. Пустынные земли». Только совсем отмороженные падольщики вроде кселосов жрут всё подряд и не худеют. Вообще странно, что тебя здесь интересуют птицы, а не существа похлеще. Про руи я и так наслышан. Да и к тому же, пока лично не столкнусь, всё равно до конца не узнаю. Про мистическую энергию тоже наслышан. С психицей поинтересовался юм. Кто ж про неё не наслышан? Главная загадка это ноль пространства. Даже добываемый здесь органит не столь феноменален. По всем рассказам именно мистическая энергия так долго скрывала разлом в нуле пространству. Я сперва подумал, что эссенция это она и есть. Ошибаешься. Эссенция питает наши ядра, но её природа другая. А что ещё ты слышал? Мне правда интересно, что рассказывают там границы с империей. А что тут рассказывать? То, что называют мистической энергией, открывает доступ к энергетическим способностям и прочим магическим штукам, которые наука до сих пор никак не может разгадать и самостоятельно воспроизвести в нашем родном мире. Но твари Роя тоже манипулируют мистической энергией и другие местные сущности. Верно, только мистическая энергия, она везде, витает в воздухе, а эссенция — лишь одна из материальных форм мистической энергии. Метко поправил ее, явно довольствуясь тем, что хоть в чем-то я косякнул. И даже ничего близко похожего не сыскать во всей империи, согласился я. Ни одна другая технология не, И именно благодаря мехам империя получила возможность более эффективно проводить экспансии. Продолжил Юм, не слушая меня. Более того, ядро Оруса накапливая энергию, открывает там пять энергоспособностей по мере достижения уровней ядра. Каждый механоид инвестиция в военную мощь. Об этом я тоже знал из виртуальных игр, но он говорить не стал. Юму нужен был не столько собеседник, сколько слушатель. Но вот с уровнями вопрос интересный. В играх бывало по-разному. В одних способностей давалась одна за другой, в других их и вовсе была пара-тройка штук, ультимативные. «Первый откроется на пятом уровне», словно прочитав мои мысли, ответил Юм. «Потом на десятом, двадцать пятом, тридцать пятом, сороковом и сорок пятом уровнях. Пятидесятого уровня ядра Оруса пока что достиг только один механоид. Завод Герцог. Легия ДТ-0 пространства». «Наверное, он не меняет свои мехи по первой прихоти». Юм резко повернул голову в мою сторону. Явно неодобрительно. Не говори, чего не знаешь. Если ты думаешь, что я сменю тело от безделе, то посмотри на разницу в наших показателях, скажем, через месяц. Может, тогда что-нибудь поймёшь. Договорились, вот и посмотрим. А что, за рубее интересно? Будет дополнительный азарт здесь развиваться, если я, конечно, переживу сегодняшний день. Кстати, шансы на это росли с каждым сделанным шагом. Ведь судя по карте форпост был уже недалеко. А это значит, что я наконец-то смогу вникнуть во всё более детально, обновлю систему, узнаю про прокачку и классы, отремонтируюсь. И самое главное, смогу наконец-то взять задание. Тихо!» Замер Юм, вновь вскидывая клинок рука и текуху так, словно это помогало ему прислушиваться. Черви! Да, вновь раскрылась карта, но на сей раз датчик движения отметил сразу множество вспыхивающих одновременно точек. Вот и подкачаемся, задорно рыкнул Юм. Бийся б за клад, от его задорности не осталось и следа, когда сразу три червя высунулись из земли. И если двое высовывались именно вверх, то третий, как рыба из воды, полудугой летел прямо на Юма. Механоид лишь в последний момент сделал кувырок назад, тем самым уходя от разинутой пасти монстра. Я непрерывно отходил назад, стреляя из винтовки. Первый снаряд пролетел мимо цели, второй попал в одного из червей у самой земли. Ем тем временем молотил клинком прогнушов по одиноки ксилуса. Спустя пятёрку попаданий один из червей умер. Плавно двинулся к нему, не переставая стрелять по другим. Протянул руку впитал эссенсу. Поглощено две единицы эссенсы. Не все мои выстрелы были такими же эффективными, как при встрече с первым ксилусом одиночкой. Руки механоида в отличие от человеческих дорожали меньше, и всё же в попхах я то и дело попадал не туда. И если снаряды энергии попадали не в одно и то же место, то черви не торопились истекать кровью. Обостряли ситуацию новые ксилусы. Выныривая из земли на приличном расстоянии от нас, они на некоторое время зависали, слепо вертя пастью, а затем вновь ныряли под землю, чтобы выпрыгнуть уже под нами. Поэтому важно было не стоять на месте. Разделуши с одним, юм тут же переключился к рамосать другого ксилуса. Новый противник попался умнее. Сперва он ударил по юму Туловичу, чем заставил его упасть а затем нацелил на него свою пасть. В этот момент я выстрелил, и снаряд энергии угодил четко в зияющий чернотой рот. Длинные ротовые реснички осветились синим. Туловище Ксилуса волнообразно сжалось, словно он что-то проглотил. Ещё один выстрел, на этот раз рядом с пастью. Юм перекатился вплотную к твари и резанул по туловищу клинком. Дальше справится сам. Не успел я переключиться на других червей, как земля ушла у меня из-под ног. Ксилус пожарала.